Глава 12. Путь выбран из занобой. С точки зрения занобы. В прошлом я не видел большой разницы между людьми и куклами. Одни говорят, другие нет. Вот и вся разница, так я думал. Различия начали накапливаться по мере того, как я взрослел, но по сути ничего не изменилось. Людям свобода можно отрывать конечности и откручивать головы. Я думал, что не такие же как самые обычные куклы. Нет, конечно, я люблю кукол, но только кукол Есть восхитительные куклы, и есть неудачные, но я люблю даже неудачных. Люди же, как бы сказать, это отвратительные куклы, и я ненавижу их. Они вечно жалуются и требуют чего-то, просто отвратительные куклы. Мой образ мышления начал меняться, когда я встретил мастера. Конечно, все изменилось не сразу. Я повстречал мастера, потом меня отправили в город магии Шария, где я вновь воссоединился с ним спустя несколько лет. Внезапно оказалось, что я уже больше не вижу этих человеческих существ. Окончательным поворотным моментом стала встреча с Джули. Поначалу она была не более чем рабыней, которую мы с мастером купили, чтобы она делала кукол. Она доставляла мне хлопот и была лишь досадной помехой. И злишне говорит, что я терпила её лишь ради мастера, но хорошая кукла не появится сама по себе из куска дерева, если его как следует не обтесать. Поэтому я взял на себя эту задачу, обучая её, как и что она должна делать. Я сам не заметил, как Джули вдруг перестала быть простой помехой. Я сам до конца не понимал этого. Она послушно слушала всё, что я ей говорил, и быстро схватывала техники мастера. Я никогда не встречал таких людей и подумать не мог, что однажды так привяжусь к человеку, более того, Перестану испытывать ненависть к людям. Это началось еще тогда, когда я стал жить вместе с ней. Так или иначе, другие люди тоже изменились в моих глазах. Я понял это, когда появилась Джинджер. Джинджер, казалось, она здесь лишь за тем, чтобы постоянно отчитывать меня. За подобными мелкими придирками я не видел истинной картины. Не смог увидеть дерево целиком из-за ветвей и листьев. что корни не менее важны, что именно они питают всё дерево и что без них не бывает и листьев. Я не понимал этого. Честно говоря, её присутствие раздражало. Но когда мы снова встретили, всё было уже не так. Я сам не знаю толком почему, но она больше не была просто раздражающей помехой, даже при том, что количество её придирок и замечаний не стало меньше. Почему Почему мое отношение так поменялось? Несомненно, это все было влиянием мастера. Мастер никогда не бросал меня. Я сильный, но неуклюжий человек, который способен случайно за пару мгдовений сломать куклу, над которой так кропотливо трудился. А с магией было еще хуже, я просто не мог оправдать ожидания мастера. Несмотря на то, как упорно мастер пытался передать мне секреты своего мастерства. Всё было бесполезно. Я уже был готов сдаться. Я просто не могу сам создавать кукол. Бог создания кукол отвернулся от меня, но мастер не сдался. Он придумал все новые способы, чтобы помочь мне в создании кукол. У меня появилась новая надежда. Я был счастлив. Я никогда раньше не чувствовал такой заботы и внимания, словно их и вовсе не существовало. Без мастера я бы никогда не заметил, как сильно Джинджер волнуется и заботится обо мне. Но благодаря его усилиям, этот дурной я наконец-то это заметил. То, что между людьми и куклами есть огромная разница. Более того, я понял, насколько же это важно. Дурной я даже не понял, почему именно это так важно, но в любом случае я осознал эту важность. Мастер не пытался говорить об этом или учить меня, он показал это своими действиями, через него мне Дарована была откровение. Только за это я должен быть всем ему обязан. Именно поэтому я так уважаю его. Я горжусь тем, что смог встречать такого человека, как мой мастер. Однако порой глуп и я, совсем не понимал поступков мастера. Например, с Нахошидуно, Тишина семи звёзд, на Нахошишизукадуно. Похоже, она посвятила всё своё время изучению магии призыва, чтобы вернуться на родину. Я не знал, где именно это её родина. Мне это просто не интересно. Для меня со словом «родина» связаны не слишком приятные воспоминания, так что особого сочувствия к Танахоши Дуно так сильно стремящейся вернуться домой у меня не было. У учителя тоже, чьей родиной было королевство Асура, были о нем весьма неприятные воспоминания. И все же мастер изо всех сил старался помочь на Нахоши Дуно. Когда на Нанохоши Дуно пережила срыв, он взял её к себе домой, чтобы ухаживать за ней, а когда на Нанохоши Дуно поразила неизлечимая болезнь, сделал всё, чтобы отыскать лекарство, и даже отправился за ним на демонический континент. Я тоже помогал. Почему того все не был против этого? Если мастер хочет заняться этим, то я должен помочь мастеру. Я не задумывался о чём-то более сложном. Тем не менее, я не понимал, почему мастер так стремится помочь Нанохоши Дуно. Примерно в то время я начал меняться. Неожиданно я сам начал думать о доме. Эта одержимость на нахо шедуно идеи вернуться на родину без сомнения оказалась заразительной. Хотя о королевском дворе Широна у меня были не лучшие воспоминания, меня начала терзать тоска по дому. Я много думал об этом, о королевстве Широн. И когда пришло письмо с просьбой о помощи от Пакса, мое решение было мгновенным. Я иду. На самом деле я люблю свою родину. И я должен защитить ее, если это необходимо. В таких обстоятельствах я обязан пойти». Таковы были мои мысли. Теперь всё иначе. В крепости Корон, когда мастер уговаривал меня вернуться с ним домой, моё сердце дрогнуло. Я захотел вернуться с ним. Положение в стране выглядело неплохим, и я мечтал снова делать кукол с мастером, радовась жизни. Но я не мог. В голове крутилась лишь одна мысль: я не могу вернуться назад. Я хочу помочь Паксу, потому что он мой младший брат. Это была простая отговорка, спонтанно придуманный предлог. Я сказал это лишь затем, что думал, что это убедит учителя. Но по какой-то причине всё так и вышло. Я не знаю почему. Было ли у вас такое, что ложь, сказанная когда-то в прошлом, однажды вдруг становилась правдой? Когда Пак спрыгнул, когда я увидел его труп, внезапно в воспоминания принеслись в моей голове. Это было на празднике, устроенном вторым принцем. И я не помню, что это был за праздник. Это было совершенно необязательное событие. Я даже не помню, почему я тогда был там. Единственное, что я помню, это что тогда ещё совсем юный Пак сидел со мной рядом. Это всё случилось ещё до появления Роксидну. Думаю, Паксу тогда не было и 10. Мы даже не разговаривали, просто сидели рядом, хотя было ощущение, что Пакс хотел мне что-то сказать. Мне всё это казалось слишком надоедливым, так что я даже не поворачивался и не смотрел в сторону Пакса. Так что у него даже не было шанса начать разговор. В некотором смысле я просто игнорировал его. Хотя мы ещё даже не начали общаться, я уже игнорировал его. Когда я поднял мёртвое тело Пакса, я вдруг подумал: "Почему?" «Почему я не могу сказать ему хотя бы пару слов тогда?» В тот момент все вокруг стало кристально ясно. Пришло понимание. То необъяснимое поведение мастера, почему он так вел себя Снана Хоши Дуно. Я все понял. Вероятно, для мастера она была словно сестра. Почему я не понимал этого раньше? Пусть даже у него уже есть настоящие сестры. То, как он ведет себя сестрами и Снана Хоши Дуно очень похоже. Пусть даже есть некоторые отличия, все равно это очень похоже». То, как он присматривает за ними, и если что-то случается, тут же бросается на помощь, все это до боли похоже. Для мастера забота на Нана Хошедуно, это словно забота о сестре. Но почему я помогал ей? А после того, как помог, почему начал думать о родине? Почему, когда пришло письмо от Пакса, я сразу решил вернуться домой, несмотря на все возражения окружающих? Почему после битвы за Форт Корон я решил, что должен спасти Пакса? Почему мне сразу на ум пришла такая подходящая ложь? Почему эта ложь кажется такой пугающе правдивой? Я понял. Я все наконец понял, как все это связано. Но было уже поздно, и я не должен был осознать это так поздно. Пакс мертв. Я не смог помочь как мастер. И все же есть кое-что, что я еще могу сделать. С точки зрения Рудеуса. Мы вернулись в город магии Шария. Хотя меня терзали страхи насчет возвращения, но все прошло гладко. Магическая броня спокойно тащила наш экипаж до нужного места, затерянного в лесу древнего телепорта. Оттуда мы мгновенно переместились в воздушную крепость. Рокси сразу отправилась дальше. Мы же за Нобой зашли поприветствовать Перигьюсом. После встречи нашего рассказа о событиях он лишь пренебрежительно хмыкнул. Ясно. Дополнив его предостережением в духе «глупо быть настолько привязанным к конкретной стране». Зануб в ответ на это согласно кивнул, сказав, что уже отказался от статуса члена королевской семьи. Перигиус, похоже, был вполне удовлетворен его словами. Так же Пеллигиус поблагодарил меня, что я помог с этой проблемой. Так и Леначи, похоже, он испытал немалое облегчение, что его друг и собеседник остался жив. Также я заглянул к Нахоши и рассказал ей обо всём. На что она ответила сдержанным вздохом, видимо, и неловкой из-за того, что она расплакалась при расставании, и опасаться, что наши впечатления не могли быть разрушены. Я понимаю, что ты чувствуешь. Что ж, Эрис должна родить уже в ближайшее время, и во время родов я должен быть рядом с ней. Мне нужно поспешить домой. И все же, у меня есть обязанности, с которыми я должен разобраться до этого. Мне нужно отчитаться перед Орстадом. В этот раз я потерпел неудачу. Пусть я и сам не пострадал, но вот республика Широн. В будущем там должен был родиться некто важный для Орстада. Другими словами, мы потеряли одну из наших сильных фигур. Если так подумать. Возможно, мое возвращение было слишком преждевременно. Возможно, я должен был остаться в стране и как-то подтолкнуть ее к пути становления республикой. «Нет, если бы речь шла лишь о республике, Орсет бы так упирал на сохранение жизни Пакса. Так или иначе, я должен рассказать ему обо всем, что случилось. И если все еще можно как-то исправить... «Рокси, мне надо заглянуть в офис, доставлю туда магическую броню». «Я поняла, тогда я домой, обрадую семью, что мы вернулись пораньше». Простившись с Рокси у городских ворот, я направился к офису. Почему-то Заноба пошел со мной. Заноба, а что-то случилось?» «Ничего. Та броня спасла мне жизнь, и я хочу лично поблагодарить Орстада и извиниться, что она была уничтожена. То, что Заноба внезапно захотел поблагодарить Орстада, несколько странно. Я думал, из-за проклятия такие чувства вряд ли у кого возникнут. Наверное, это все благодаря исследованиям Клиффа. Хотя один вид Орстада может внушать ужас. Было бы неплохо, если они и правда поладят. Убедив себя в этом, я вернулся в офис вместе с Занобой. Прежде всего, я вернул магическую броню в арсенал. Надежно все заперев, я двинулся к главному зданию». Из-за отсутствия приёмной мы сразу вошли в кабинет президента. Су, прежде чем войти, я набрал побольше воздуха в грудь. Мне предстоит сообщить о моём провале. Хотя до этого и было несколько мелких неудач, на этот раз это действительно крупный провал. Ожидаемо, если я подвергнусь обсуждению и упрёкам. Может, его нет на месте? Нет-нет, лучше сразу подготовиться к худшему. Хорошо. Прежде всего надо постучаться. Стук даёт человеку время подготовиться. Стучать это не приложное правило вежливости. Я вежливо постучал, легонько ударил костяшками пальцев. Рудеус «Ох, он здесь. Так, ладно. Я должен просто все объяснить спокойно и по порядку. Давайте сделаем все как надо». «Прошу прощения. Это Рудеус Грейра с отчетом. Мы только что вернулись из королевства Широн». Я вошел, распахнул дверь и тут же склонился к поклоне, согнув талию, затем посмотрел наверх. «Вау!» Увидев Орсада в угрожающей черной маске, я невольно вскрикнул. Так, успокойся. Может ли это быть? Вероятно, это просто новая версия магического приспособления против проклятия, сделанная Клифом. Похоже, тебе удалось вернуться в целости и сохранности. Да, да. Пусть приветствие не совсем удалось, я ещё не утратил решимости. Мне нужно просто искренне сообщить о своей неудаче. Видимо, не видать мне уже повышения. Ну будь что будет. Итак, отчёт. На этот раз я начал отстранённо излагать, что же случилось, чего я опасался, чего так и не понял, как всё сложилось в итоге. По порядку, одно за другим, вежливо и спокойно. Какие происходили события, что я думал об этом, к каким выводам пришёл в итоге и какие действия предпринял, и чем всё это закончилось. И наконец, о моих догадках насчёт участия во всём этом Хитогами, в чём мог заключаться его план и его последствиях. Я разом выложил всё это. Мне очень жаль. Я позволил принцу Паксу умереть и не смог выполнить ваш приказ, закончил я, снова поклонившись. Как не оправдывайся, о провал есть провал, и если последует наказание, я готов принять его. Казалось, Орстудов всё это абсолютно не интересно. Поскольку я даже не могу видеть выражения его лица, это ещё более пугающе, чем обычно. Честно говоря, в этой маске или шлеме он для меня куда страшнее. Чёрт возьми, зачем он вообще её надел? Просто сними её уже. Король королевства дракона Король Леонард был апостолом Хитогами. Вероятно, полководец Широна Джей тоже был его апостолом. С помощью этих двоих Хитогами загнал Пакса в угол и довёл до самоубийства. Подвёл итоги Орст. Значит, тут у Хитогами было двое апостолов. Сначала тот манипулировал королем королевства дракона-короля, чтобы тот поддержал Пакса, все ради того, чтобы заранить мысль «Я должен во что бы то ни стало оправдать ожидания короля королевства дракона-короля, дать ему любящую принцессу, поддержку бога смерти, чтобы создать ощущение, что все наконец сложится как надо, и потом низвергнуть в пучи на отчаяние при помощи восстания Джейда». Вероятно, что-то вроде этого. Поскольку Хитагами способен видеть будущее, он мог легко понять, что именно нужно, чтобы подтолкнуть Пакса к самоубийству. А кем был последний апостол? Невероятно, что его вообще тут не было, или им был король северной страны. Это напомнило мне, что Бог смерти упоминал, что король Димонов в Бодигаде мог когда-то быть апостолом, будь он апостолом. И теперь мы бы непременно заметили бы его. «Ох, верно, этот парень всегда сильно выделяется, определенно заметили бы. Во всяком случае, одно мое присутствие должно было быть помехой для Хитагами. Вероятно, поэтому я так и не столкнулся ни с кем из действующих апостолов. И все же я так и не смог разгадать его намерения. Я так жалок. Теперь мы должны будем убить Джейда? Слишком поздно». Без каких-либо эмоций отозвался Орстед. «Я... мне очень жаль». В первую очередь, это я ошибся в своих прогнозах. После убийства Леонардо я не должен был оставлять всё на тебя. Если так подумать, если бы я сразу после этого отправился в Широн и всё же, выпалив эту фразу, Орстес снова замолк. Такое чувство, что он утратил волю к борьбе. Это неудача. Неужели она была настолько суровой? Но может быть, кто-то кто, кто ещё сможет заменить Пакса? Тут нет замены. Неужели совсем ничего нельзя сделать? Он замкнулся в себе. Похоже, превращение Широна в республику было поистине важным ключевым событием. Но не уж-то надо вот так вот сдаваться. Надо попытаться что-то сделать. Возможно, я должен сам попытаться как-то всё исправить. Орстетсама, вы в порядке? раздался голос у меня из-за спины. Обернувшись, я увидел Тамзанобу. Когда он там появился? Хотя, может, он был здесь с самого начала? В конце концов, я ведь не просил его подождать снаружи. Заноба Широн. Орстет произнёс это так, словно только что заметил его. Хотя нет, он и правда мог заметить его только что. Не думаю, что в этом шлеме-маске у него хороший обзор. К слову, я только сейчас понял, но голоса в очереди маску звучит вполне нормально. Значит, по крайней мере, вентиляция там хорошая. Прежде всего, я хочу поблагодарить за предоставленную броню. Огромное вам спасибо. Мне жаль, что она была разрушена, но я сохранил жизнь лишь благодаря ей. Задно ба шагнул вперёд и поклонился. Понятия не имею, какое у него сейчас выражение, и всё же благодаря этому шлему впечатление должно быть более хорошим. «Ах, в таком случае ради этого он и одел шлем, он заранее ощутил присутствие Занубы и потому одел его». «Ты вполне мог просто выразить свою благодарность Рудеусу. Разве этого недостаточно?» «Нет, есть еще кое-что. Просто поблагодари». «Хотя я думал, что все это, что он хотел, Зануба продолжал, придвинувшись еще ближе, он словно пытается запугать Орстеда». Я уже слышал об этом от мастера, и еще раз теперь. Но получается, что Пак стал жертвой в борьбе между вами, Орстед сама, и некой враждебной вам силой. Это действительно так? Ты не ошибся. Неужели Заноба считает, что все это была вина Орстеда? Если так, то мне лучше остановить его. И все же вы, Орстед сама, пытались втайне помочь моему брату, верно? Я не пытался ему помочь. В стране, которую он должен был создать, родился бы важный для моих планов человек. Создать страну «Родиться человек»? Ты не поймешь, даже если я объясню. Похоже, Орстед сегодня явно не в настроении. И все же мне бы тоже хотелось бы об этом узнать. Если не знать подробностей, то как можно надеяться все исправить? Орстед сама. Если можно, я бы тоже хотел, чтобы вы подробно объяснили все нам. После моей просьбы Орстед замолк. Повисший в комнате в полной тишине был слышен лишь звук дыхания из-под его шлема. В такой напряженной атмосфере легко можно неправильно понять. Но мне эти звуки показались гневным сопением. Я невольно напрягся. После того как... Пакс Шарон становится королем, он создал бы республику. Да, это я уже слышал, я хочу узнать, что будет дальше. После возникновения республики некий человек, бывший работорговец, обретет власть. Его имя – Болт Македониас. Пакс предоставил бы ему важный пост. Болт Македониас – это и есть тот важный человек? Болт Македониас, обретя большое влияние в стране, решит окончательно осесть в республике Шарон. И что этот человек сделает? Сам по себе Болт Македониас ничего не сделает. Но именно среди его потомков возродится демон-бог Лаплас. Лаплас! И снова он выходит на сцену. Теперь, когда Пакс мертв, я уже не могу точно знать, где возродится Лаплас. Другими словами, если Пакс не возглавит республику, скрип не сработает, и события, связанные с возрождением Лапласа, не случится. Нет, подождите, но мы можем все еще попробовать все же установить в Шароне республику, если просто свести болта Македониса с подходящим партнером и сделать так, чтобы он женился, а сел там и дал рождение своим потомкам. Это все бесполезно. Неужели ты думаешь, что я ни разу не пытался сделать этого до сих пор? В среди бесконечного цикла, повторов своей жизни, Орст наверно перепробовал множество всяких тактик. Опытным путём он выяснил, где возрождение Лапласа более всего вероятно. После всего начал экспериментировать с конкретными условиями, которые должны быть созданы. Возможно, речь шла не только о Широне. За сотни лет экспериментов он выяснил, как сделать так, чтобы Лаплас возродился в строго конкретном месте. Возможно, что большинство моих работы тоже было направлено именно на это. И его вот теперь из-за одной ошибки вся система рухнула и вышла из строя. Чтобы добраться до Хитогами Лаплас должен быть убит сразу же. Иначе, если упустить момент его возрождения, он соберёт силы и снова развяжет войну. И хотя я могу победить его и его войска, это потребует огромных сил и затрат маны. А сразу после этого я вынужден буду сражаться с самим Хитогами. Но разве после победы над М Лапласом нет способа восстановить силы и магическую энергию? «Время возрождения Лапласа строго определено, и он находится опасно близко к концу моего цикла. Естественно, я пытался также как-то передвинуть эти сроки, сместить его в возрождение на более ранний период, но это казалось невозможно». Орстед тяжело вздохнул. «В случае полномасштабной войны я уже не смогу добраться до Хитагами. Похоже, этот цикл тоже оказался провалом». «Провалом?» Эти слова как эхом отдавались в моей голове. «Так почему ты тогда сам не явился в Широнг?» Сейчас меня хотелось отчаянно кричать и материться, но я молчал. Он доверил мне эту работу, но я провалился. Неужто я действительно настолько бесполезен? Этот случай ясно показал, чего я на самом деле стою. Не удивлюсь, если он полностью разочаровался во мне. Похоже, Орс окончательно утратил веру в успех этого повтора. В таком случае, что мне делать? Что же мне делать? Не стоит сразу думать, что это полный провал. Ещё слишком рано для этого, внезапно развёл в оцадившейся унынья бодрый голос Занобы. Интересно, он действительно понял всё, о чём мы только что говорили? Неужто все эти внезапные разговоры о будущем совсем тебя не смутили? Если вся проблема состоит в том, чтобы в грядущей войне разгромить силы Лапласа, то мы просто должны прямо сейчас начать готовить собственные силы. Хо. Вам вовсе не обязательно в одиночку сражаться с армией Лапласа. Если мы начнем готовиться немедленно, то вполне можем собрать достаточной силы союзников, чтобы достойно встретить их, когда придет время. А Заноба дело говорит, так и есть. Если вся правда в том, что Орса не может позволить себе тратить силы и ману до решающей битвы, то все будет нормально, пока он не станет сражаться в этой войне лично. Хотя ваше проклятие Орса сама может помешать вам лично заняться этим, поэтому просто предоставьте все мастеру и мне». Заноба, приблизившись к Орсаду, преклонил колено, склонив голову. «Это предложение пока единственное, что пришло мне в голову, исходя из понимания сложившейся ситуации. Поэтому не уверен, окажется ли оно вам полезным. Я тоже не уверен, сработает ли, но лично мне это кажется хорошей идеей. Лаплас должен возродиться спустя где-то 8 лет, если я ничего не путаю». Если сроки возрождения действительно определены, то погрешность должна составлять лишь несколько лет. До тех пор мы должны успеть привлечь много сильных союзников, вроде Перегюса или Бога Смерти, чтобы они помогли уничтожить Воскрешавалопласа. При таком раскладе Орсулу не придётся тратить силы. Я не знаю подробности, но слышала, что вы вдвоём сражаетесь с неким Хитагами, и ради этого объединили свои силы. И этот Хитагами Тут Заноба внезапно замолк, потом понял голову, посмотрев на Орсада, после чего уперся руками в землю. Он тот, кто убил моего младшего брата. Заноба распростёрся на земле. Он лежал, прижал лоб к земле. Он не просто лёг на землю, это движение было медленным, плавным и исполненным уважения. Если возможно, пожалуйста, примите меня ещё как одного вашего подчинённого, Орсад-сама. Я хочу уничтожить нашего общего врага. Тот Орстед бросил взгляд в мою сторону. Он ведь ничего не должен, по идее, видеть в этом шлеме, но... Он хочет узнать мое мнение? Но достоин ли я того, чтобы делиться им? Только благодаря помощи Занобы, развитие магической брони достигло такого прогресса. И высказанная им сейчас идея, мне кажется, очень хорошей. И даже в этот раз я столкнулся бы с куда большим количеством проблем без его поддержки. Хорошо. Орстед даже не стал слушать до конца. Поднявшись, он кивнул, глядя на распростертого перед ним Занобу, после чего объявил... Когда отныне ты становишься подчинённым Рудеуса, за всеми инструкциями обращаться к нему. Раз ты говоришь, что сможешь привлечь союзников, тогда покажи мне это на деле. Орст прид этом был в своём пугающем шлеме, за Ноба распростёршись лежал у его ног. Вот так Заноба стал моим коллегой и подчинённым Орстода. Pax mort и республике Широн не суждено родиться. План Орсада пошатнулся, потери велики, и всё из-за моей неспособности хорошо действовать. Но теперь Заноб стал нашим союзником, и я без понятия, что из этого всего выйдет. По крайней мере, можно быть уверенным, что развитие магической брони и дальше будет продолжаться. И всё же я задаюсь вопросом, действительно ли я смогу хоть как-то помочь Орсаду, хоть он и говорил, что моя помощь до сих пор была весьма полезна. Такое чувство, что эта последняя неудача свела все мои успехи на нет. Скорее даже я мог сильно уйти в минус. И я могу только спрашивать себя, не приведут ли неудачи в моих будущих задачах к еще большим потерям. Но я не могу просто все бросить. Я просто не знаю, как еще отплатить Орстуду за все, что он сделал для меня и моей семьи в защите от хитагами. И хотя сам Орстуд может спокойно пытаться еще раз начать все сначала, для меня существует только эта его попытка. Пусть однажды мне уже был дарован еще один шанс и новая жизнь в новом мире. Чудеса не случаются дважды. Поэтому я должен посвятить всего себя, чтобы прожить эту жизнь на полную. И даже если это чудо случится, вряд ли я снова смогу прожить жизнь Рудауса Грейрата. Поэтому я должен сделать всё, чтобы не стать обузой для Орсада. Речь даже не о бесполезности, к самому моему существованию может стать проблемой. И я не могу вот так просто бросить всё, поэтому я должен сделать всё, что могу, здесь сейчас. Тут не будет следующего раза. Ну даже если будет, не факт, что в следующем повторе будет лучше. Я точно так же попадусь на обанхитагами, столкнусь в битве с Орстоном и буду ему бит, или может меня убьют ещё раньше. Скажем, в раннем детстве ещё в Буэни или во время обучения Эрис. Или я могу стать целью на пути возвращения в Асуру. Слишком много зависит от случаев, обстоятельств. Орстед был добр ко мне, и все же он целиком посвятил себя своему плану. Возможно, это лишь холодный расчет. Его доброта может быть просто следствием подготовки к следующему временному циклу. Он просто старается получше изучить и оценить новые факторы в моем лице. Такое вполне возможно, и мне не стоит об этом забывать. И все же я стал слишком избалованным, где в глубине души. Я уверил себя, что если я уж стал подчиненным Орстеда, то если что-то пойдет не так, он сразу бросится мне на помощь. Я начал верить в это. Пора уже избавиться от этих детских иллюзий в отношении Орсода. Я должен крепко-накрепко запомните это.